Закоулки времени. Пока происходили все эти нелепые и печальные события, к Байковой горе стали подгонять экскаваторы, и мы с папой решили, что пока старики улицы еще целы, мы должны каждый день ходить на прогулки. Так мы бродили по руинам Подола, блуждали по тихим тропам Владимирской горки, с трепетом приближались к дому с химерами, к тому самому, на крыше которого, оседлав морских чудищ, В серое небо вздымалась утопленница. Спустя много лет ни в Чехии, ни в Вене, ни в Германии я не нашла ни одного образца модерна, который своим трагическим ужасом мог бы сравниться с этим домом скорби. В наше время это была поликлиника. Над арками этого дома безумолвно трубили хоботы каменных слонов. И теперь прогулки эти кажутся мне совсем нереальными. Папа рассказывал мне тогда о каждой улице, как раньше она называлась, и названия эти были какими-то бархатными и одновременно таинственными. Фундуклеевская, прорезная, миллионная, не шли ни в какое сравнение с нынешними резкими и революционными. Отец рассказывал и о каждом доме, и объяснял мне, что дома все эти были построены еще до революции, в те времена, когда люди еще кое-что смыслили в красоте, когда буржуи пили шампанское, заедая рябчиками и никогда невиденными мной ананасами. Знал он о городе чрезвычайно много, будто и сам все это пережил и видел своими глазами. И это до революции произносил он с каким-то особенным, уважительным выражением, не принимая в расчет эксплуатации и унижений. Эти наши блуждания были нашим долгом перед умирающим городом. Каждый день мы отмечали все новые и новые разрушительные изменения. От выселения жильцов до самого уничтожения прекрасных, случайно нетронутых войной остатков XIX века. Выселяли наших соседей на грузовиках куда-то тоже на левобережье, в новые бетонные квартиры. Многие жители, особенно старики, плакали. Улицы сделались вдруг тихими. Единственными звуками были скрипы и хлопки деревянных оконных рам и вой собак на Байковой горе. Потом домати стали совсем пустыми, старые дверные ручки вывинчивались, исчезали филенчатые высокие двери и резные стекла подъездов с причудливыми орнаментами, а вскоре на лестницах были выломаны перила. Таким образом городские власти преодолевали историю, навсегда от нее освобождаясь и город этот умирал многократно, чтобы потом родиться совершенно другим. Именно в эти дни я поняла, как близко к нам прошлое, а потом и то, что в прошлом все было коричневым, потому что чем дальше от нас время, тем оно больше связано с землей, чем объясняется коричневость. Потом опять началась школа, и в классе вдруг все разом стали говорить о своих предках, часто измышляя их, будто бы легендарные судьбы, и украшая кирпичную реальность чипцами и аксельбантами. Тут я и проявила вдруг интерес к семейным альбомам. Там на коричневых или черно-белых фотографиях улыбались родственники. Те, кого я не знала и кто погиб на войне, смеялись или улыбались под солнцем. В жизни они были большей частью грустные или серьезные, и я всегда, задаваясь вопросом, от чего хохочут эти фотографии, отвечала на него только так. Все люди заботятся о прошлом, даже если оно еще совсем маленькое и недорослое, даже если оно только что проклюнулось в настоящем, даже если в этом прошлом ад, все равно оно им всего дороже. Поэтому так было дорого оно моему папе, который тоже когда-то был каким-то коричневого оттенка мальчиком. Зато всех родственников фотографировали в одних и тех же валенках, что и неудивительно — потому что их берегли, как зеницу ока. И эти валенки были единственным предметом, который не сгорел при взрыве дома в далекой от Киева Старой Руси. Наверное, они просто взлетели в воздух вместе с коровой и зеркалом. Во время наших теперь уже воскресных прогулок я забывала о существовании школы, я забывала о проделках и издевательствах надо мной Кулаковой, и папа рассказывал о тех временах, когда его прошлое было отличным и беззаботным. Вокруг шла война, кого-то убивали, все куда-то бежали, небо было серым от звездки, поднимавшейся над руинами, и все же детство его было совершенно безоблачным. Объяснялось это просто. Мой родитель вышел из зеркала. Во всяком случае, зеркало это играло важную роль в его рассказах. И потом, после наших прогулок, я все ожидала от зеркал, чтобы они опаздывали с отражениями, но зеркала были новые, и у них не было прошлого. Зато теперь я знала, они, зеркала, надежнейшее место, где все можно спрятать. «Зеркала никогда не притворяются», — говорит отец. «И никогда не проговорятся», — еле слышно добавляю я. Но отцовское зеркало было совсем другим. Это было трюмо, то есть у него были портик с деревянным фризом, по которому бежали гончие и створки-крылья. Из-за этих створок, которые качались туда-сюда, ему-то и казалось, что все бежит. Бежала комната, бежала ряд комнат, бежали дальние коридоры, из которых можно было перескочить в сад с покосившимся сараем. А там где-то в глубине мычала корова-кормилица. Откуда не возьмись, прямо из зеркала кубарем выкатывались дальние улицы, в мыльной пене цветущих деревьев и сад, который вдруг приближался стремительно и неожиданно совсем с другой стороны обманутой зрением. Прикрыв веки, папа рассказывал, что там, в саду, в пруду, в мутной плывущей стране отражений жили тритоны, и вся эта целая картина и зеркало, и все то, что еще не обманутое, лежало перед ним и находилось в его распоряжении являлась бесконечным и никогда не законченным палеандромом, начатым в 1939 году. Тогда все жили в приподнятом и напряженном ожидании катастрофы. Страх был далеким и безучастным. Ведь нам всегда кажется, что если и происходит несчастье, то нас они не касаются. Потом радио взорвалось информацией о вторжении в Польшу, которую разрезали уже в который раз как кусок пирога и взрослые говорили о том, что с Польшей поступают несправедливо, и всегда так было. Эти польские, с привкусом ужаса разговоры, перемешивались все время со слухами о новых электростанциях и о том, что скоро будет бесплатный хлеб. Чем дальше, чем больше времени проходит, тем отчетливее становится это чужое время, реальнее, чем собственная жизнь. Деревья шелестят точно так же, несмотря на удобрение и перемены в экологии. Дверь скрипит один в один. Я четливо вижу складки и даже поры кожи моих собеседников оттуда, тех, кто даже не подозревает в тот давний момент о моем существовании. Именно я заставляю времена происходить одновременно, ведь события — это всего лишь разные комнаты огромного и запутанного дома времени. Где бы я ни находилась и что бы я ни делала в эту минуту, и даже сейчас, я продолжаю бродить по коридорам этого дома, заглядывая в комнаты. Некоторые уже просли садами, дикими и запущенными. Там солнце блуждает в осенних стеклах, разбивая их на мелкие брызги, в которых отражается мое удивленное лицо. В некоторых помещениях еще только зарождается прошлое, а в дальних развертываются события, мне неведомые, И будущее там уже обвершало. Но главное, я вижу, что все эти комнаты расположены безо всякого порядка и последовательности. Пока я иду, двери одних захлопываются навсегда, а другие возникают неожиданно из глухих стен. Иногда я попадаю в помещение, где событие длится вечно. Летит через площадь резиновый твердый мяч, который никогда не коснется земли. И самая простая, короткая фраза — разворачивается в огромное повествование. «В каждой из этих комнат я непременно обнаруживаю себя. Вот я стою на пригорке, маленькая, как горошина, и в возрасте горошины, и в руке моей развивается бумажный флажок. Пригорок этот заснежен, и поля за ним такие же заснежены. В полях этих имщики, волки, трамплины и лыжники, и, быть может, даже какие-то невиданные степные дельфины — выныривающие из пухлых сугробов. В других комнатах я опрометью бегу по Андреевскому спуску, на котором застыли покосившиеся дома с гулкими сырыми лестницами, которые пахнут совсем по-деревенски. Есть комнаты, в которых все торжественно. Там я, возрастом постарше, хожу в красную пасть драматического театра имени Леси Украинки, чтобы немедленно оказаться на сцене, и до изнеможения раскланиваться перед публикой, которая, несомненно, принимает меня за кого-то другого. Иногда это уже не комната, а целый стадион, посреди которого стоит моя детская кровать с деревянной решеткой. От гула я просыпаюсь и сразу же ползу под эту кровать, чтобы укрыться от взглядов. На самом деле я все еще нахожусь в доме, и на стадион мне этот, честно говоря, наплевать, потому что я спешу. В доме этом шелестят двери и плывут коридоры, уводя меня туда, где малолетние мои родители беззаботно скачут по незнакомым мне дворам. В одной из комнат моя комсомолка-мама катается на коньках. На свитере ее я замечаю синий малевый герб с буквой, отдаленно напоминающий скрипичный ключ. Это значок киевского «Динамо». Молодое лицо ее раскраснелось. Она совершает прыжки и пируэты. Если я окликну ее, она никогда не услышит моего голоса. Иногда сквозь приоткрывшуюся дверь я заглядываю туда, где, сидя прямо на растрескавшемся деревянном полу, маленький папа выстроил оловянное бородино и тут же Аустерлиц. Там в доме его отца-весняка на стене висит ружье. Конечно, оно заряжено. Трогать его пальцами строго-настрого запрещено. В центре пола на коне сидит полководец в треуголке и в синем мундире. Я слышу ржание лошадей и возгласы на четырех языках о том, что путь к Дунаю будет отрезан. Еще там есть комната, до половины заполненная землей. Там окна раскрыты в степь, и ветер, вырванный из незнакомой мне ночи, гуляет по стенам и хлопает деревянными створками. Даже обои здесь коричневые, а над головой тусклые звезды. Посреди этой комнаты стоят могилы в бронзовых причудливых оградах, а заботливая четырнадцатилетняя медсестра, в которой я узнаю дочь Ирины Андреевны, красавицу Лену, в коротком белоснежном халате совершает обход, втыкая ртутные градусники прямо в коричневый мох. Я подхожу ближе и на серые деревянные дощечки замечаю полустертую надпись собственным именем. «Господи, так ведь это же моя собственная могила!» Здесь я задерживаюсь совсем ненадолго, потому что слышу, как за стеной разрывается телефон. Тогда я опрометью бегу туда и поднимаю трубку. «Алло, кто вам нужен?» Теперь это уже не имеет ровно никакого значения. Есть комната, где висит огромная хрустальная люстра, украденная из Киевской филармонии во время ремонтных работ. В этой комнате нет потолка. Если смотреть вверх, видишь, что люстра это На бесконечном шнуре спускается с самых облаков, которые безмолвно передвигаются по предвечернему небу, и в каждом ее кристалле вспыхивает оранжевое марево. Набродившись по этому дому, заполненному голосами и событиями, я хочу выйти и долго блуждаю в поисках лестницы, ведущей вниз, но лестниц здесь множество и выхода нет. Я нахожу конец серой шерстяной нити, и, сматывая ее в клубок, следую за ней туда, где со свертком в руках сидит мать моего отца в полураспустившемся свитере. Ей семнадцать. На щеках ее пылает неестественный, почти желтый румянец, и она перебирает цветное мулине. Я узнаю ее сразу, рахиль с кирпичного завода, и, переступив порог, тут же проваливаюсь в пространство ее жизни.